Вы погибли. Потеряны очки прогресса. Точные величины потери смотрите в архиве, который прикреплён к логу. Выбрано последнее точка воскрешения. Вы находитесь в локации окрестности Амертиса, край мира, орошённый слезами несбывшихся надежд, кладбище раз, про которых давно забыли или даже не помнили. До воскрешения осталось 10 секунд. 9 секунд. Кто бы мог подумать, что такая надпись может обрадовать. Но Dark она очень и очень обрадовала. Он даже сплесать от счастья готов. Но нечем. Ног нет. Здесь вообще ничего нет. Только мрак и вспыхивающие в нём слова. Отчёт завершился и Dark обрёл плоть. Ура! У него всё получилось. Внимание. Личная победа. Я всех продам, один останусь убит. Игрок. Уровень неизвестно. Общая репутация нулевая или положительная. Состояние агрессии? Нет. Случайное убийство? Нет. Чёрный список? Нет. Заказ? Нет. Квест? Нет. Военные действия? Нет. Оскорбление и провокация? Нет. Воровство? Нет. Убийство? Да. Внимание. Вы убили игрока без причины. Ваш рейтинг убийств: вносится убийство игрока, и о всех продам один останусь. Вы впервые совершили убийство игрока без причины. Бонус +1 к любому навыку. У вас открывается особый навык Убийца игроков. Уровень навыка равен количеству убитых игроков. Текущий уровень Убийцы игроков 1. Внимание. Беспричинное убийство. Ваш уровень общей репутации снижается на 10 единиц. Внимание. Если ваша общая репутация снизится до отрицательных значений, ваш никнейм начнёт краснеть для всех игроков и фракций. Чем ниже репутация, тем краснее никнейм. С понижением общей репутации вы станете страдать от повышенного дропа вещей и прочих неудобств. Помните, это Ну вот, только был обрадовался, и нате вам, получайте горькую пилюль. А ведь Ява заслужил смерть. И хорошо получается, что система не стала это учитывать. Неудивительно. Это всего лишь игра. Управляющие Эксом и Скины не обязаны вникать во все хитросплетения человеческих взаимоотношений. Общая репутация, ох, как непросто зарабатывается. Дарку даже за героические деяния пока что ни единичку на нее не начислили. Не заслужил еще, увы. Только за три круга перерождения по сотке выходило. А теперь вот 290 осталось. Но Лок на этом не остановился. Внимание! Личная победа. Управляющий Тен Кьюз убит игровой персонаж уровень неизвестно. Общая репутация нулевая или положительная. Состояние агрессии? Нет. Случайное убийство? Нет. Черный список? Нет. Заказ? Нет. Квест? Нет. Военные действия? Нет. Оскорбление и провокация? Нет. Воровство? Нет. Убийство? Да. Внимание! Вы убили игрового персонажа без причины. В ваш рейтинг убийств вносится убийство игрового персонажа Тэнк Юз. Вы впервые совершили убийство игрового персонажа без причины. Бонус плюс один к любому навыку. Внимание! Убийство игрового персонажа не поднимает навык убийца игроков. Внимание! Беспричинное убийство игрового персонажа. Ваш уровень общей репутации снижается на 5 единиц. Внимание! Если ваша общая репутация Снизится до отрицательных значений, ваш никнейм начнет краснеть для всех игроков и фракций. Чем ниже репутация, тем краснее никнейм. С понижением общей репутации вы станете страдать от повышенного дропа вещей и прочих неудобств. Помните это. И пошло-поехало. В общей сложности три игрока и 11 неписей ни за что ни про что слились вместе с Дарком и Аравой его недругов. И заодно слили ему 85 единиц общей репутации. Самой дорогой репутации в Экси. Эх, зря он так капитально разорился на бомбах. Чтобы разнести себя и ближайших недругов, достаточно было и трех штук. Но Дарк расщедрился. Вот получилось, что получилось. Здание казначейства, может, и не до основания снесло, но урон оно получило основательный. Досталось и тем, кто в нем находился, и тем, кто мимо прогуливался. Но на этом раздача плюшек и тумаков не закончилась, потому как коршуны погибли в бою, а не в статусе невинных овечек. Так решила система. Ну да и правильно. Нечего хороших людей живыми сетями оплетать. Внимание! Личная победа. Шах убит. Игрок. Уровень неизвестна.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 Вы впервые победили игрока. Бонус плюс один к любому навыку. У вас открывается особый навык – воинский рейтинг. Уровень навыка равен количеству убитых игроков. Текущий уровень воинского рейтинга – один. Внимание! Победа над высокоуровневым игроком. Поздравляем! Бонус плюс 50 единиц прогресса к основным навыкам. Да уж... Неплохо сходил. Всего лишь расслабив ногу, Дарк отправил на воскрешение 14 игроков, заявившихся его взять. Игра сочла их действия агрессивными, потому никаких санкций не последовало. Наоборот, Дарк приподнялся, получив немного свободного опыта и больше десятка записей в воинский рейтинг. Тот самый, которым так любит чититься многие пользователи. И того 14 побед без единого поражения. Самоубийство игра не учитывает как проигрыш, ведь тогда победителем придётся указывать жертву, а это абсурд. Но да уж теперь будет чем похвастаться. Вот только перед кем? Вряд ли древнее зло восхитится такими достижениями. На больше здесь хвастаться некому. Ладно, логи прочитаны. Теперь можно заняться сортировкой честно приобретённых подарков. Вроде бы ничего не пропало. Перед тем, как подаровать себя и прочих, Дарк активировал специально купленный свиток на десяток секунд, значительно снижающий потерю прогресса и шанс дропа предметов из имущества, не входящего в экипировку. Из новой сумки и такого же нового рюкзака Итак, не просто что липо потерять, но подстраховаться не мешает. Да. А вошлось. Всё, что Дарк добыл на аукционе, осталось при нём. Нервный денёк, но в целом всё прошло прекрасно. Неплохая встряска для нервишек. Вот только повторять такое не хочется. До сих пор поджилки подрагивают.